глава 4 как не теснятся деревья но всегда если захочется найдешь себе светлое пятнышко и с ним приходит надежда на скорый выход из темного нудного в походе елового долгомушника. так идешь идешь высматриваешь себе светлое пятнышко и надеешься на скорый выход из леса но большую частью это бывает не выход на свет а сквозь деревья просто небо показывается. Сколько-то времени идешь без надежды и учишься поневоле понимать глубоко природу северного дерева елки. Это дерево может чахнуть в тени под полгом затеняющих его деревьев целые столетия и при первом соприкосновении со светом раскрыться во всю свою затаенную мощь. Бывает часто, над чем работаешь всю жизнь. На то и сам мало-помалу становишься немного похож. Так может быть и древний наш славянин, как елка под пологом, жил много лет, вырубаясь к свету из леса, и каждое пятнышко света принимал за свет, надеялся и терял надежду, и все вырубался и вырубался. И когда вырубился, то и сам победитель чем-то стал похож на дерево, никогда не теряющие надежду когда-нибудь выйти на свет. Нам зато, может быть, и приглянулось Васино дерево, что захотелось ближе самого Васю понять. До сих пор, если сверху посмотреть на северные леса, то кажется лес сплошным от самой Москвы и до северных морей. Там и тут мелькнет среди лесного массива светлое пятнышко, и это пятнышко с полями, и есть все счастье человека в северном лесу. И это счастье он себе, вырубаясь, создал своим топором. Вокруг такого светлого пятна полей узенькой пилой по небу глядит северный лес на дела человека. Северный человек по себе понимал природу леса, своего врага. Он грозил ему топором, повторяя с древних времен, «Лес — это бес!» А лес тоже стоял и напряженно прищурить, ждал случая покрыть собой эти вспаханные и удобренные для себя человеком поля. Чуть война, и мужское население уходит из сел, лес сейчас же приходит в движение. На опушке у него Для этого всегда стоит готовая стража. Лес движется по земле опушками. Тут стоят его воины, семенные деревья, и ветер с них бросает на человеческие поля семена. Чуть война затянулась, и в бороздах, и в кротовых кучах уже зеленеют березки, а под березками в тени их, спасаясь от заморозков, переходят елочки. Итак, лес, собирая силу из множества, идет по земле и часто не оставляет никакого следа от прежней борьбы с ним человека. Вот она где и таится разгадка и ответ людям, упрекающим северного человека за то, что он редко сажает дерево возле своей хаты. «Не дожил он еще до того!» не зарубил еще далеко свой лес, чтобы ему захотелось сажать у себя возле дома деревья. Так оно выходит, как бы какой-то закон по всей земле, чтобы дикий лес у себя извести, а потом сажать вновь и любить отдельное дерево. Для чего так делают на всем свете? Изведут, и опять все сначала. Мы так делать не будем. Конечно, и у нас в Уссолье эта дикая повадка в борьбе с лесом человека оставалась в полной сохранности. Мало ухаживали за лесом, и всякий тащил себя оттуда на еду ягоды и грибы, на топливо, дрофа, на стройку деревьев. Обходиться с деревьями, с каждым отдельно, как с человеком, сажать, удобрять, поливать — это первый завел у нас учитель Фокин Иван Иванович. Это он первый вздумал весь большой школьный участок засадить двойным рядом лип. И что самое главное, он заставлял самих своих учеников находить в лесу эти липы в десятилетнем возрасте, выкапывать их, переносить, рыть ямы, удобрять, сажать, поливать. И каждое посаженное кем-нибудь дерево непременно сохраняло в себе особенности того, кто его сажал. Иногда казалось, будто человек не дерево посадил, а сам себя на стороне увидел. И что хорошо особенно, с хорошей стороны себя самого увидал. Так говорил у нас в Усолье учитель Фокин. Не будь этой посадки лип, может быть и Вася весёлкин забыл бы в лесу свою елочку вместе с детской правдой своей. Скорее всего, так бы и забыл а когда потом хватился, так и не нашел бы в лесу, может быть, и того ведерка, где стояла сосна великан, и в ее фильтрованном свете стояла глубокой тенью угнетавшая его елочку сытая и довольная елка. Тоже, может быть, и так совершается переход от леса дикого к лесу саженному в сознании самого человека. Человек, посадивший дерево, начинает как всякий, ценить свой собственный труд и через это ценить и любить самоё дерево. А от своего трудового дерева перекинется к дикому и задумается над тем, что и дикие леса, даровые, тоже надо хранить. Так было и с Васей. Он вспомнил, сколько борьбы с Антипочем он перенёс, чтобы заставить лесорубов срубить угнетавшую его деревце большую сытую елку. В то время Антипыч еще был жив. Они вместе с ним пришли к лесному ведерку, где сейчас мог зеленый кукушкин лен, травы, цветы, грибы хранили пень великого дерева, последнего пионера и магикана в ведерках. Васина елочка на первый взгляд была все еще угнетенным деревом ничем не отличное во всем множестве угнетенных деревьев, составляющих особый лес в лесу, называемый подлеском. Но для опытного глаза старого лесника Антипыча много было изменений. Много и знать было надо о жизни елки, чтобы понять эти изменения. Дерево лиственное то ли не успевает за короткое время жизни своих листьев выработать себе форму. Лиственное дерево бесформенное, как нечесанная голова, а у елки веточка к веточке прибирается, и ветви все вместе образуют нам хорошо известную форму. Почему-то ночью в закрытых глазах нам представляется, будто все елки в лесу держат единую правильную форму. Но когда пойдешь в лес с топором, чтобы к Новому году найти себе елочку, то правильную не скоро найдешь. А если ей попадет стакай, то все-таки и у надо, бывает, что-то подправить. Тогда ясно становится, что родилась-то елка в лесу. Неправильный форм. Но человек понял ее форму как стремление к свету и на этом пути все поправляет и направляет. Шли годы. И елочка, перестроив на свету свои клеточки, изменяла из года в год форму своих ветвей. А Вася, конечно, как и всякий человек, глядел на нее и ожидал от нее свершения правильной формы. Комсомольцам он после нескольких лет застал свою елочку однажды, когда она большинство своих ветвей начала поднимать вверх, как руки. Это было от того, что каждая более нижняя ветка старалась выйти из-под тени более верхней. И, обогнав ее, нижняя ветка поднималась, загибалась вверх к свету, как поднимается каждый сук, выходящий из тени на свет. От этого каждый сук выходил рогом, снизу более длинным, кверху все более коротким. Прошло время. Вася кончил семилетку. Ёлка была не очень велика в высоту, но неузнаваемо расширилась снизу. Только самые нижние ветви почему-то не поднимались, как все, а оставались внизу. После школы Вася стал лесником на место умершего Антипыча. И во время ежедневных обходов встречался со своей ёлочкой и каждый день, глядя на неё, изменения перестал замечать. Так он женился. И с молодой женой Лизой был тут, рассказывал ей о великой сосне, показывал пень, больше и больше зарастающий цветами. И тут он, показывая жене на свое дерево, вдруг заметил всю огромную перемену. Когда Лиза, не знавшая прошлого елочки, стала любоваться деревом, каким оно стало, Вася вдруг начал понимать, Почему ёлка его растёт? И очень быстро и правильно. Заметил он что-нибудь? Нет. Он в первую минуту ничего не заметил, от чего так стало. Но так и со всеми бывает. Сначала представится что-нибудь через перемену, а потом начинаешь и сам разбираться, от чего так представилось. Теперь не хилая ёлка стояла а красавица во всем своем счастливом дыхании. Но отчего она такая была? Какая перемена случилась, что она такая? Вася не знал. «Только почему же нижние ветви ее не поднимаются?» спросила Лиза. И Вася не мог ничего ей на это сказать. После того опять каждый день в лесном обходе он встречался со своей елочкой, и не обращал на нее особенного внимания. Потом, когда первый раз пришли с ним в лесное ведерко его детишки, Митраша и Настя, он опять обратил внимание, до чего правильно и роскошно на великом свету образуется его прежняя елочка. Митраша, как и мать его, Лиза, сразу обратил внимание на нижние ветки, лежащие на земле. С того он и начал знакомство с елкой что стал поднимать ветку, а когда поднял, то увидел, что она пустила свои корешки и держится за землю. Он дернул ветку силой и оторвал. Эта ветка у него стала дверцей для входа в шатер. Он вошел туда, в шатер, позвал Настю и дома ответил своей матери, для чего нижние ветви держались за землю и не поднимались к свету для того, чтобы они с Настей могли в своем любимом шатре складывать грибы, и ягоды, спасаться от внезапного дождя или просто сидеть. «Как грибы под елкой?» — спросила мать. А Митраша отчего-то обиделся и ответил. «Грибы не просто под елкой сидят». «А зачем же они там сидят?» — спросила мать. «Они там растут», — ответил, насупившись Митраша. «Ну что ж, растите и вы, детки», — ответила Лиза и отчего-то тревожно вздохнула. Детям было метраше девять, а Насте одиннадцать, когда началась война, и отец их, Василий Веселкин, ушел. Сказать, чтобы перед уходом лесник нарочно пришел к своей елочке проститься, это нельзя так сказать. Наши люди таких чувств стыдятся и их не показывают. Так тоже нельзя сказать ни о ком, чтобы память о любимой, свободно растущей на круче сосне, или о веселой березке возле родной хаты, или о елочке вроде Васиной, оставалась в душе и на память. Скорее всего, она оставалась как заступница Родины, но сказывалось только в крайней беде. Так было и с Василием он просто в раздумье перед уходом зашел на ту поляну, где стояла елка. Тут первое, что он увидел, это что пень великой сосны весь скрылся в мху и цветах. Тут ему вспомнилось, что когда хоронили Антипыча, то родные и в гроб ему положили цветов полевых, и на могиле тоже посадили цветы. Посмотрев на убранный цветами пень великой сосны, Василий подумал, вот оно откуда взялось у людей убирать цветами покойников. И тут же, взглянув на елку, он навсегда потерял свою мысль о том, что природа могилы своих покойников убирает цветами, и что люди это взяли себе у природы. Он увидел на своей елке, что каждый сук, рогом выходящий из тени, Выше лежащего сука держал И как бы торжественно поднимал на себе Несколько маленьких шишек кровавого цвета. Сколько времени, сколько незаметного труда Было истрачено этой елки На образование ее правильной формы. И вот пришел конец. Всякий изгиб любого сука Находил в себя оправдание и награду. Он держал на себе знамя будущей жизни, маленькую шишку кровавого цвета. С других веток на эти красные шишки летела великой массой золотая пыльца. У елки наступила брачная пора, ее семенные годы. Василий, конечно, не мог бы сказать, как мы сейчас после всего говорим, что новая законченная форма елки была охватом бурных стремлений, направляемых к свету. Все это движение заканчивалось верхней мутовкой с единственным верхним указующим пальцем на солнце. Так было, что сломись этот пальчик, и все сочетание миллионов сучков и хвоинок теряло бы смысл. Сказать, чтобы Василий Веселкин так-таки все и думал на войне, о своей елке в шишках кровавого цвета, осыпаемых золотой пыльцой. Нет, он никогда об этом не думал. Но случилось однажды, когда война уже решалась в пользу нас, сержант Веселкин вышел из окопа и приказал части своей подниматься в атаку. Казалось, все было вокруг обыкновенно и просто. Но вдруг свет... Великий свет, больше солнца, может быть, свет самой истинной правды просиял перед ним, и он открытыми глазами мог смотреть на него. Он видел на поле елочку правильной формы, и каждый сук, каждая ветка на ней выносила из тени на свет знамя будущего, сложенное в шишечку кровавого цвета, и на шишечку Со всех сторон летела золотая пыльца. Так было человеку, так ему и бывает порой. А люди видели самое обыкновенное. То, что видят они каждый день на войне. Сержант Веселкин упал.